Глава тридцать пятая Росс провел Деккера к двери в самом конце коридора. Выходила она на верхний ярус склада, с высоты которого открывался вид на все огромное помещение центра. «У меня в кабинете специально окно в коридор, чтобы видеть, кто пришел, кто ушел, но все-таки главное внимание я уделяю тому, что сейчас перед нами внизу», — сказал Росс, «потому что деньги делаются именно здесь». Декер окинул взглядом море стеллажей, целые мили конвейерных лент, толпы людей и многочисленных роботов, как стационарно установленных, так и самоходных, которые с безупречной согласованностью трудились среди них. «Похоже на хорошо синхронизированный механизм», — заметил он. «Это место — один большой алгоритм», — кивнул Рос. «Но основная концепция довольно проста. Нужно принять товар...» и отправить его дальше как можно быстрее и с наименьшим числом ошибок. Он указал вглубь сооружения, где располагались погрузочно-разгрузочные площадки. Товары, выгруженные из трейлеров, распаковываются, проверяются, учитываются по штрих-коду в складской базе данных и помещаются вон в те синие инвентарные корзины. Конвейерные ленты, которые вы видите внизу, доставляют их на различные участки FC. Посмотрел на Декера. «FC — это фулфилмент-центр, сокращенно. Как только они попадают по назначению, уже здесь, внутри склада, их вынимают из корзины и сканируют вновь на сей раз вместе со штрих-кодом, обозначающим конкретную ячейку на стеллажах». «Ячейку?» — переспросил Амос. «Именно все металлические стеллажи, которые вы здесь видите, разделены на небольшие ячейки. Отсеки со своим штрих-кодом и буквенно-цифровым обозначением». Это примерно такая же каталожная система, как раньше в библиотеках, только электронная. Таким образом, любая единица хранения привязывается в базе данных конкретной ячейки, где ее всегда можно найти. Когда поступает заказ, а их сотни каждую секунду, кто-то из сортировщиков, это вот те люди в желтых жилетах, быстро находит по данным с мобильного устройства нужные стеллаж и ячейку, а потом и требуемый товар, помещает в корзину, бежит искать следующий заказ и так, пока не заполнит ее целиком. Когда корзина заполнена, она вновь оказывается на одной из конвейерных лент. Кстати, тут их целая сеть на манер железнодорожные, с распутьями, стрелками и прочим. А как корзина туда попадает? Либо переносится вручную, либо на тележке, либо это делают роботы. Росс показал надвигающийся внизу аппарат, похожий на огромный поставленный на ПАПА пылесос. Это АМР. Автономный мобильный робот. Он самостоятельно переносит инвентарные корзины к конвейерным лентам. Ему надо только сообщить, какой именно. Встроенный искусственный интеллект с соответствующим программным обеспечением, его мозг, если хотите, позволяет ему самому найти дорогу к нужному месту. Он указал еще на один аппарат круглый приземистый, который нес на себе высокую стеллажную секцию с заполненными чем-то полками. А это подъемно-транспортировочный робот. Немного похож на робот-пылесос, но способен оторвать от пола тысячи фунтов. Подкатывается под специально предназначенную для него стеллажную секцию, приподнимает и везет куда надо, двигаясь по предопределенной координатной сетке. Росс указал на другую секцию склада. Отобранные товары прибывают вон туда, на сортировочные станции. Там их вынимают из корзин, где они лежат навалом, сортируют и размещают по отсекам высоких стеллажных секций на колесиках. Каждый отсек — это один заказ. В общем, весь... Процесс можно сравнить с сужающейся воронкой, где на выходе уже конкретные товары предназначены для отправки по конкретным адресам. Тут главное ничего не перепутать, отправишь что-нибудь куда-нибудь не туда, будешь кусать локти. Потом эти секции перекатываются к упаковочным станциям, где товар перемещается в тару для отправки. Вручную, насколько я вижу, заметил Деккер. Роботы нормально паковать не умеют, по крайней мере, пока. Управляемая специальной программой машина лишь подбирает и выбрасывает на упаковочный стол подходящую по размеру коробку, кидает в нее в отмеренном количестве упаковочную бумагу или пузырчатую пленку, а также выдает ленту для заклеивания. Наклейка с адресом доставки наносится на коробку тоже автоматически, дальше на конвейере. Потом все это переправляется на погрузочной площадке. Загрузить машину это примерно как собрать головоломку, потому что каждую нужно завить под завязку, не оставляя пустого пространства. Когда имеешь дело с миллионами разнокалиберных упаковок на круг, даже пара неиспользованных дюймов в каждом трейлере или фургоне складываются в ощутимую потерю. Грузят тоже вручную? Угу, роботы на это не способны. Пока. Вы все время повторяйте «пока», — Рос посмотрел на него. Самая большая проблема с роботами в том, что руки у них все-таки нечеловеческие. Видите вон тех стационарных роботов? Деккер посмотрел туда, куда тот указывал пальцем. Целый ряд огромных металлических рук поднимал высоко нагруженные товаром тяжеленные палеты и задвигал их на полке прямо под потолком. Вот это самое занятие для роботов. Тягать вес, который человеку не под силу. Взял из одной точки и переложил в другую. Тонкая моторика не требуется, только грубая сила. Робот не в состоянии определить какую-то вещь на ощупь и не способен работать в тесном пространстве, так как это делают люди. Человек же быстро сообразит, ага, это на туда, а это на дюйм сюда, тогда войдет. Человек сразу же сумеет распознать новый предмет, с которым никогда раньше не имел дела, и на лету примет решение, как с ним поступить. На роботов сегодня в этом деле полагаться нельзя, но индустрия вовсю над этим работает. Вообще-то голубая мечта в данном бизнесе создать такой... Манипуляционный механизм, который на самом деле действовал бы как человек, а не просто брал какие-то предметы и клал их в нужные места. И когда-нибудь эта задача будет решена, потому что люди болеют, устают, ходят в туалеты на обеденный перерыв, им нужны отпуск и медицинская страховка. С роботами такие проблемы исключаются. Так вы хотите сказать, что в один прекрасный момент в этом месте останутся одни лишь роботы? «Бизнесу глубоко начхать на создание рабочих мест, он озабочен лишь тем, чтобы делать деньги. А с роботами вам нужно лишь несколько толковых ребят, чтобы настраивать и чинить их, если потребуется. Но если у людей не будет работы, чтобы зарабатывать деньги, кто же тогда будет покупать все эти товары на стеллажах?» — спросил Деккер. Рос усмехнулся. «Не думаю, что богатенькие буратины как следует продумали этот вопрос. Решили, наверное, что пусть государство над этим голову ломает, или вообще, Господь Бог, не знаю». Амос ткнул пальцем в ряд дверей вдоль дальней стены. Это случайно не металлодетекторы? Да, это выход для сотрудников. Здешних работяг здесь принято именовать партнерами, но, как и в любом деле случается, подворовывают. Так что все должны проходить через рамки металлодетекторов и предъявлять сумки для досмотра. И это касается абсолютно всех? Да, и меня тоже. Насколько я понимаю, работа здесь требует определенных физических кондиций. Мы выполняем около 400 заказов в секунду, так что даже дух перевести некогда. Как только на мобильное устройство сортировщика поступает сигнал о принятом заказе, тот должен немедленно метнуться к стеллажу, в котором хранится запрошенный товар. Система сама его туда направит. И процесс пошел. Тем, кто там работает, приходится управляться с предметами весом до 50 фунтов и проводить на ногах до 12 часов в день. Люди за смену до 15 миль пешком проходят хотя ходьба отличное упражнение верно я и сам так регулярно упражняюсь каждый день в одно и то же время спускаюсь вниз с обходом он бросил взгляд на часы вообще то примерно через час я собираюсь туда как раз с этой целью покаляку с работягами как обычно им нравится когда менеджмент не задирает нос но дружба дружба а служба службы у меня в цехе есть и другие менеджеры и это их дело следить чтобы все шло как по маслу С людей мы спрашиваем строго, потому что сверху с нас тоже строго спрашивают. Разговор короткий, не выполняешь норму, ищи другую работу, а сюда больше двадцати футбольных полей можно вместить, так что ходить тут не переходить. Приходится иногда даже на велосипедах или колесниках ездить, чтобы побыстрее куда-нибудь добраться и охватить максимальную площадь. А с пристройкой она станет еще наполовину больше. Хоть у нас тут и климат-контроль, по-любому весь потеешь. Думаю, что все равно хватает желающих тут работать. Да, платим хорошо. Сортировщики начинают с 10 баков в час, плюс медицинская страховка и пенсионное отчисление. Проработаешь 5 лет, будешь уже 16 в час получать. Сверхурочные тоже неплохо оплачиваются. Во время авралов вроде Рождества приходится вкалывать от 55 до 70 часов в неделю. С учетом сверхурочных, многие здесь по 40 тысяч в год заколачивают, а то и больше. В наши дни с таким доходом попадаешь уже в средний класс, особенно если здесь работают оба супруга, и муж, и жена. Таких у нас хватает. Черт, да с такими деньгами в этом городишке ты натуральный богатей. Хотя Фрэнк Митчелл рассказывал мне, что у вас тут все равно проблема с кадрами. Тогда он наверняка и объяснил, почему. Сейчас у нас около тысячи работников. Требуется гораздо больше. А с расширением площадей тем более. Проблема в том, что сотни соискателей не могут пройти тест на наркотики. Блин, да по всей стране такая история. Дети, родители, бабки, детки, все на этой дряни сидят. Он сделал паузу. Ну вот, вроде бы все рассказал и показал. Кроме того места, где Фрэнк Митчелл расстался с жизнью, напомнил Деккер. Росс повел его за собой по металлической лестнице, спускающейся на основной этаж, а потом по длинному проходу, который вел к неоконченной пристройке. Отпер дверь, и оба оказались в огромном помещении, очень похладившем на то, которое они только что покинули. Единственное, здесь не было ни товаров, ни людей в желтых жилетах, громоздящиеся повсюду высокие стеллажи были девственно пусты. Обычно здесь полно строительных рабочих, но полиция закрыла помещение до окончания расследования. Надеюсь, скоро их опять сюда пустят. Мне из центрального офиса обзвонились уже, у нас очень жесткие сроки по сдаче в эксплуатацию. Копам наплевать, какие у сроки. Сам уже понял, как раз говорил с начальством, когда вы пришли». «В смысле, им искренне жаль, что Фрэнк погиб. Никто не заслуживает того, что с ним случилось, но бизнес есть бизнес». «Это уж точно», — отозвался Деккер, оглядываясь по сторонам. «Так где это произошло?» «Вон там». Рос повел его куда-то вбок. Там, задрав вверх механические руки, шеренга выстроили стационарные роботы, хотя стеллажи, на которые предстояло водружать тяжелые палеты, еще не были установлены. Перед роботами возвышались только голые бетонные стены. На одной из секций стены декер увидел пятна крови и остатки еще какого-то вещества, тоже явно человеческого происхождения. Механическая рука напротив этого места была обнесена желтой полицейской лентой. «За ленту заходить нельзя», — предупредил Рос и тут же поспешно добавил. мы вы и сами в курсе. Полиция уже осматривала территорию?» «Приезжали вчера и еще сегодня рано утром. Все засняли, зарисовали, замерили, сняли отпечатки. Обычная процедура». Декер кивнул. А роботы тоже проверили? Выяснили, в чем дело? Компания, которая его устанавливала, как раз сейчас отправляет сюда бригаду. Обещали досконально все проверить. Нужно выяснить, что произошло. В смысле, чтобы такого не повторилось? Ни в коем случае. Когда Фрэнка нашли, эта штука его все еще держала. Его просто размазало об стену. Эта рука может двигаться и медленно, но иногда совершает очень быстрое движение, причем с достаточной силой, чтобы оторвать вам башку. Почему Фрэнк оказался здесь вчера вечером? В его обязанности входило присматривать за тем, что делается в пристройке. Обычно прямо перед тем, как уехать домой, он заглядывал сюда с обходом. Строители появляются в семь утра и уходят около пяти. Меня самого здесь не было, когда это все случилось, но мне позвонили и все рассказали. Кто позвонил? Мэр Джори Линтон, она тоже в управлении вместе с Фрэнком работала. Она знала, что он ушел что-то проверить. Когда он не вернулся, попробовала позвонить ему на мобильный, но он не ответил, пошла его искать и нашла тело. И сразу позвонила вам? Да, в полной истерике. Я и вызвал полицию, когда немного ее успокоил и разобрался, что к чему. Деккер посмотрел на смертоносную железную ручищу. Так он как раз этого робота решил проверить? Похоже на то, Фрэнк разбирался в роботах. Выходит, эта штука уже в рабочем состоянии? «Ну, питание-то подведено, но робот был выключен. Мы его уже испытывали. Вернее, этим занимались представители компании-производителя сразу после установки, где-то с недели назад. Все вроде было нормально. Как же он тогда убил Фрэнка? Потому-то изготовители отправлять сюда бригаду. Пока они не проведут полную диагностику, мы этого никогда не узнаем». «Но они-то смогут это определить?» «Дать четкий определенный ответ». Рос пожал плечами. Я не настолько разбираюсь в робототехнике, чтобы дать ответ. Надеюсь, что смогут. Надо же нам убедиться, что нечто подобное не произойдет еще раз. Декер посмотрел на окровавленную стену. Да уж, одного раза вполне хватит. На обратном пути к лестнице они прошли мимо длинного стола, на котором Амос заметил большой бумажный рулон. А это что такое, полюбопытствовал он. Рос обошел вокруг стола. «Строительные чертежи пристройки? Она примерно такая же, как существующий корпус, только вдвое меньше. А что?» Декер уставился на чертежи, мысленно перелистывая сохраненные в памяти кадры. Наконец нашел нужный, наложил на него то, что видел сейчас перед собой, и сразу же в голове в прямом смысле щелкнуло. По крайней мере, хоть память на сей раз не подвела. «Не может быть», — пробормотал он про себя.